Квартал от террас. В тот же день, в тот же час. Что до изоры, то она не думала ни о брате, ни о родителях. Невзирая на слезы и упреки Анарины, атмосфера в доме Моро оставалась грозовой. Правда, случилось небольшое затишье, и за это время они успели выпить по чашке кофе и без аппетита пожевать печенье, как будто во время какого-то ритуала, который обязательно следует соблюсти. Угрюмое молчание Изора действовало Йоланте на нервы, и она снова учинила допрос. «Как ты вообще оказалась у инспектора? Ты сказала, что напилась. Где?» «В проулке, который ведет к кафе-ресторану», — тихо ответила Изора. «Я шла в пресбитерий, а через тот проулок — самая короткая дорога. Там я встретила пьяных парней». Изора ощущала себя на скамье подсудимых перед лицом безжалостного судьи. Жером почувствовал состояние девушки и встал на ее защиту. Оставь ее в покое, Йоланта. Полицейский объяснил нам с тома, что произошло. «Или твой муж ничего не рассказывал?» «Нет, сообщил только, что об Изоре можно не волноваться, что она жива и здорова. Хотя, если честно, с головой у нее точно не все в порядке». «Не будь такой злюкой», — попытался урезонить ее жиром. «Пара углекопов, твоих соотечественников, стали приставать к моей невесте, напоили ее водкой». Страшно подумать, что могло случиться. К счастью, мимо проходил инспектор ДВР. «Ну, конечно, все подстроили поляки», — ехидно заметила Йоланта. «У вас, если иностранец, сразу виноват во всех грехах. Мы имеем право надрываться в шахте. Но после работы, ни-ни, не вздумайте слоняться по улицам, а бегом возвращайтесь в свои бараки». «Это действительно были поляки», — вклинилась Изора. «Ничего плохого они не сделали. Просто напились. Многие мужчины выпивают». Унарина с мрачным видом прислушалась к разговору. Глаза у бедной женщины покраснели от слез. Она охотно выставила бы всю компанию за дверь, чтобы спокойно спланировать завтрашний день. Благословенный день, когда она снова увидит свою крошку Анну. Утром, едва проснувшись, Гюстав обнял жену и прошептал ей на ушко. «По поводу истории с арендой дома в Сен-Жиль-Сюрви? Устраивай, как считаешь нужным, я согласен. Можешь взять...» что-то из наших сбережений, а если и жиром готов помочь деньгами, то не так дорого и выйдет. Зато наша бедная крошка Анна будет довольна, что мама рядом. Я постараюсь присоединиться к вам в воскресенье, еще до Рождества, но если не получится, точно приеду 24 декабря. Сердце разрывается от одной мысли, что скоро ее не станет. С одной стороны облегчение, с другой печаль. Мыслями Онорина была далеко от своего дома, в квартале от Террас. Ей не терпелось собрать чемоданчик, заскочить за деньгами в Фонтенеле-Конт, приехать в санаторий и прижать, наконец, к груди свою дорогую девочку, поцеловать ее волосики и сообщить радостную новость. «Ой!» — вспомнила, — встрепенулась из отвлекая хозяйку от печальных раздумий. Это было позже, уже в отель демин Инспектор сказал, что следит за Станисласом Аброжи. Я вспомнила о пистолете, подумала, что полиция следит за твоим отцом, Йоланта, потому что знает об оружии, и, как мне кажется, я решила уточнить у Двера. Вдобавок еще выпила вина, я не понимала, что делаю. Хотелось забыть все, что случилось в тот вечер. Пьер посмотрел на сестру в надежде, что на этом с объяснениями будет покончено, тем более, что рассказ Изоры выглядел вполне правдоподобно и ошибся. «Однако о том, что у моего отца пистолет, ты не забыла. Пистолет, который у него похитили, снова завелась Йоланта. И украл именно тот, кто застрелил бригадира, но из-за тебя и зором ее настоящего преступника теперь долго не поймают. Так что если в поселке еще кого-нибудь убьют, это будет твоя вина и только твоя». «Не преувеличивай, Йоланта», — возмутилась он Арина, — «ты переходишь все границы». «Мама права, угомонись, наконец». «Мы должны доверять полиции», — поддержал мать Жером. «Если уж говорить на чистоту, то виноват только я, и мне бы хотелось, чтобы ты перестала цепляться к зоре «Ну, конечно, защищай ее, дорогой зять. Мы всегда стоим горой за тех, кого любим. Тем более, что вы собираетесь обручиться», — сквозь зубы процедила Йоланта. «Неважно, что возлюбленная спала в комнате у чужого мужчины, полицейского, который считает, как и многие другие в поселке, что поляки плохие и пускай себе гниют в тюрьме». «Ничего, мы к этому привыкли!» Молодую женщину словно подменили. Гнев не лишил ее природной красоты, но сейчас в лице Йоланты не осталось ничего ангельского, робкого и нежного. Ничего того, что прильстило Тома маро когда он впервые ее увидел. В глазах появился холодный блеск, губы сжались, изогнувшись в пренебрежительной гримасе. «Твои намеки совершенно не к месту, Йоланта, перешел в наступление жиром Он явно нервничал. Невестка затронула больное место. Я тоже так считаю. Начала раздражаться изора. Мне очень жаль. Я раскаиваюсь в своем поступке. И я перед вами извинилась, но тебе, Йоланта, плевать. Главное меня унизить, сделать больно. Мне понятны твои чувства, но не стоит обижать Джерома. Я объясню, почему не отказалась пить водку с теми поляками. Мне было очень-очень плохо. Тома рассказывал, у тебя умерла мать, и это большое горе. зато отец тебя любит. Вчера мы побывали у моря, и когда приехали вечером в поселок, ко мне вернулась надежда. Крохотная, робкая надежда, которую мой отец грубо растоптал, едва я вошла во двор. Знаешь ли ты, Юланта, каково это, когда бьют по лицу, оскорбляют? Что чувствует дочь, когда видит ненависть в глазах человека, который ее породил и вырастил? Ты ревнуешь, потому что Тома добр ко мне, и это глупо. «Бояться тебе нечего. Что же касается инспектора Девера, единственное, что он сделал, защитил меня от меня же самой. А теперь, я думаю, пора оставить мадам Моро в покое». Голос изора звучал спокойно. Плечи расправились, лицо выражало искреннее огорчение. Черные волосы, молочно-белая кожа и кукольные синие глаза в обрамлении слегка подрагивающих ресниц, она была восхитительно хороша. «Отлично сказано, моя девочка», — поддержала ее Онорина. «Мне еще нужно приготовить рагу и перегладить белье. Йоланта, приходите с Тома вечером, когда он вернется с работы, и мы еще раз обговорим ситуацию. Может, и Станисласа к тому времени отпустят». Йоланта сообразила. Свекровь выпроваживает ее. Юный Пьер со смущенным видом встал. «Слышишь, Пьетр?» — взбеленилась полька. «Свекровь, я хочу остаться с вами. Мы теперь одна семья. Почему бы и Зори не уйти? Мы с братом тут лишнее. Мы, а не эта девушка?» «Мы одна семья, Юланта. Но твой дом по соседству, и тебе тоже наверняка есть чем заняться». У Нарина была непреклонна. «Я уйду первой», — дернулась Изора. Жером схватил ее за руку. Девушка вымученно улыбнулась, пришлось уступить. «Ты нам не мешаешь», — сказал он. «Если у тебя есть время, я хотел бы кое-что обсудить». «Насколько я понимаю, тебе придется вернуться домой?» «Нет, ни за что», — запротестовала Изора. «Тем более, что теперь я имею полное право не возвращаться». «Ну что ж, устраивайтесь поудобнее», — ядовито усмехнулась Йоланта. «Уступаю тебе место». «Пойдем, пётр Брат с сестрой вышли, хлопнув дверью. Изора обрадовалась, что мучительный разговор наконец завершился. «Мне нужно поделиться с вами новостями», — заговорщически прошептала она. «Тогда присядь», — предложил Жером. Она рассказала о предложении Женевьевы, которое пришлось как нельзя кстати. И чем больше изоров давалось в детали, тем менее обидными казались ей выпады Йоланты, продиктованные мстительной злобой. Главное — получить место экономки в богатом доме Абиньяков, поселиться в кирпичном флигеле, украсить его ветками астролиста и вечерами спокойно читать у печки, не опасаясь, что кто-то потревожит. Это казалось... делом первостепенной важности жиром слушал ее и душу наполняла грусть в нем зрела убежденность что единственное в чем нуждается изора надежное прибежище она готова выйти за меня лишь бы иметь возможность спокойно жить в доме моих родителей огорчился он я уже даже не уверен что она влюблена в тома а что если это всего лишь признательность просто огромная благодарность за то что он всегда о ней заботился